Он несколько раз зевнул, прикрывая рот ладонью. Голова опустилась на грудь. Ираст Петрович скинулся, потер глаза, но минуту спустя опять заклевал носом. Похоже, дремота становилась необоримой. Подбородок снова коснулся груди и больше уже не поднялся. Дыхание коллежского сеса сделалось глубоким и ровным. Где-то на дереве громко заухала ночная птица.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 «Что со мной случилось?» — хотел он спросить, но вдова Майтана нарушила молчание первой. «Мне не спалось. Опять. Каждую ночь не могу уснуть, все тянет к этому проклятому месту. И я пришла, увидела на траве белое, сначала подумала, вернулся муж. Но это были вы. Что с вами стряслось? На вас напал Сигумо?» Поняв, что Сатока на его вопрос не ответит, Эраст Петрович сел, а потом и поднялся на ноги.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 Да и смотреть на нее, прямо скажем, удовольствие сомнительное. Не понимаю, почему вы с ней дружите?» «Я скажу», — ответила Сатоку, опустив голову. «Когда я вижу Тарадусан, сан мне становится легче. Моя Акика перестает казаться мне самым несчастным существом на свете». «Но если это была не Тарадусан, сан то кто же?» «Вот это я и собирался выяснить. Нужно было доопросить допросить смотрителя иностранного кладбища».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 С тех пор он люто ненавидит японцев и их языческую религию. «А, я все поняла», — прикрыла пальцами рот Сатока. «Мой муж был для этого человека предателем. Сначала сторож попытался выжить его из сада, а когда не удалось, умертвил, воспользовавшись японской легендой. Он думал, что монахи испугаются и монастырь опустеет. Сторожу легко было изобразить оборотня. Достаточно было укрыться с головой черной рясой, а сверху прикрепить плетеный тенгай».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 Ответа не было. Пробор на опущенной голове Сатока казался неестественно белым. Фандорин даже наклонился, чтобы рассмотреть его получше, и увидел, что волосы крашены. У корней они были совсем седые. Но две вещи остались для меня за... загадкой, продолжил вице-консул после паузы. Почему вы не убили меня, когда я лежал глушенной и беспомощной? Вам ничего не стоило изобразить новое нападение оборотня. И второе...